Глава шестая. Тристание. Очнулась я утром весьма неохотно. Снилась какая-то ерунда, как я превратила Матеаса в самого натурального козла за то, что он меня бросил самым беспардонным образом. Потом снился Рейринский принц и самый бредовый спор в моей жизни. Такое точно только во сне могло случиться. Я бы досмотрела, чем там дело кончилось, но птицы так назойливо щебетали где-то совсем близко, что невозможно было игнорировать этот шум. Ветер теребил прядь волос, щекоча лицо, но почему-то убрать ее у меня не получалось, руки не слушались. Разлепила веки и осмотрелась. Оказалось, меня заботливо завернули в мягкий плед, словно в кокон, и усадили на круглое кресло из ротанга, а расположились мы на улице, в саду. а кто это мы я до конца не была уверена где я не узнала собственный хриплый голос лучше спросила бы кто ты страшная женщина услышала я бодрый голос этель иногда ты меня пугаешь трис о том что я не дома а в гостях у бабушки вспомнила быстро вообще события прошедшего дня и ночи стремительно восстанавливались в голове ничего мне не приснилось Все, что я посчитала бредовым сном, оказалось правдой, отчего хотелось разве что не выйти от досады. Но на большом круглом столе манил ароматами вкусный завтрак, свежие булочки и пирожки, домашний сыр и яичница, а бабушка стояла чуть в стороне и на открытом огне в небольшом котелке что-то варила. Принюхавшись, я узнала ее травяной отвар по семейному рецепту. В моем состоянии это лучше всяких целебных эликсиров. себе я уже дала мысленный зарок с напитками в темных королевствах не связываться да и вообще по жизни тем более когда я их так тяжело переношу к счастью через пять минут выпив горячего отвара я была уже свежа бодра и весела и жадно уплетала ватрушку бабушка с расспросами не лезла видимо этель не рассказала ей в какой компании мы провели вечер а с остальным и так все ясно было без слов хотя у меня вопросы остались например Как мы очутились дома. Не уверена, что мне понравится эта история, но знать бы хотелось. Дорогая, ты выбрала не лучший способ залечить разбитое сердце. Вставила свое слово бабушка, взглянув на меня с легким укором, и мягко добавила: Если слишком тяжело на сердце, я сварю тебе одно зелье. В миг думать перестанешь об этом Торнвилле, только попроси. Спасибо, бабушка, но не надо. Я как-нибудь сама переживу. Да, уже вроде пережила. Сейчас меня больше волновало, как дурацкий спор с принцем, точнее с принцами, разрешить. Никакое приворотное зелье я варить не собираюсь, как и опаивать старшее высочество на потеху. Не дождутся. Что касается чести и всяких глупостей, когда речь идет о споре, мне на них совершенно наплевать. Я не благородная Сея, которая боится посрамить честь древнего рода, «Мама с папой, как и бабушка, в обиде точно не будут, если я воздержусь от такой глупости. Но все же так сразу говорить, что передумала, нельзя. Сочтут трусихой. Или еще хуже заставят отдавать долг за проигранный спор. Придется делать вид, что я пытаюсь выиграть, а на самом деле думать, как выкручиваться. Как сделать так, чтобы принцы сами решили завершить этот нелепый спор? Но это все подождет. я приехала помогать и у меня было незаконченное дело дырку в заборе я так и не заделала после бабушкиного живительного отвара чувствовала я себя отлично даже больше энергия так и бурлила внутри пожалуй помимо восстановления границ фермы нужно будет еще потренироваться размять мышцы прочистить магические каналы мы шли к старому ясеню источнику той же компании ешка крыл Морти и мы с отель Только в этот раз я подготовилась получше. Веревку, которая привязала Морти за шею, держала Этель. На ёжку нацепила ошейник и крепкую цепь, чтобы не убежал к соседям. Старый драконяка, конечно, сопротивлялся, но других вариантов у меня не было. Ладно, Морти, маленький еще, Только этот мир необъятный увидел, какой с него спрос. Но от ёжка крыла, который был, возможно, даже старше меня, я такой подставы не ожидала. потому на все его возмущения, похожие на недовольное кваканье, отвечала одинаково «Сам виноват». Этель с загадочной улыбкой шла в компании Морти, и ее благостное настроение мне не нравилось. «Может, уже расскажешь, наконец, и не будешь меня изводить?» — слишком нервно потребовала я, обернувшись. «Зачем ты кричать?» — подруга наигранно надула губы. «Надо было просто спросить». Самодовольная улыбка Этель, которую она так и не смогла сдержать, говорила сама за себя. «Рассказ мне не понравится». Светлая только и ждала, когда я созрею для подробностей, так что поделиться деталями вечера согласилась незамедлительно. «Ладно, так и быть, расскажу». Этель в красках стала расписывать, как его высочество Анрей вынес меня из таверны, держа на руках. Дальше мы отправились порталом, который он создал самолично, Но только до границ фермы, на участке Чарлин Вэнс, стояла серьезная защита от подобного вмешательства в частную жизнь. После короткого перемещения порталом, меня бережно продолжили нести к дому по старинке на своих двоих. Слава богам, бабуля уже спала и не видела, в каком состоянии и кем была доставлена ее внучка домой. «И только в спальне отпустил тебя, уложив на кровать», с придыханием завершила свой рассказ Этель. а у меня аж мурашки по коже расползлись, как жутко все это звучало. От одной только мысли, что принц был в моей временной опочивальне, стало дурно. Я извиняюсь, у меня кругом разбросаны личные вещи, а бельишка с ярким кружевом, которое просто не вмещалось в бабушкин шкаф, призывно торчала из приоткрытой сумки. Довольная моими впечатлениями от рассказа, Этель растянула губы в ехидной улыбке и добавила. «Кстати!» «Сделать это было не так-то просто. Ты вцепилась в шею принца, пока он тебя нес, как клещ, и не желала отпускать, хотя при этом находилась без сознания. От стыда щеки обожгло румянцем. Какой позор!» Накрыла ладонью краснеющее лицо. Да толку, это совершенно не помогало скрыться от реальности. «А ещё принцы чуть не поругались между собой из-за тебя. С чего это вдруг?» Младший порывался перехватить столь драгоценную ношу, но старший не доверил ему такое важное дело. Разборки между принцами меня не впечатлили. Одно то, как я грохнулась в обморок перед принцами, заставляло дико злиться и умирать от стыда одновременно. А о том, как принц Анре нес меня до кровати, и вовсе думать страшно. Нес, трогал меня. Ладно, держал, но все равно. Казалось, кожу до сих пор жгло от его прикосновений. Как бы мои булочки в тех местах не превратились в угольки, угораздило же так влипнуть. Не повезло бабуле с соседями. Ох, не повезло. Надеюсь, они все же скоро съедут из старого замка, и проблема сама собой разрешится. Ну а пока буду держать подальше бабушкиных питомцев. Увы, меня от чужих границ удержать оказалось сложнее. Пристроив ёжку и морти рядом с отель в тени у дерева источника, отправилась чинить забор. Пришлось прихватить несколько новых штакетин. Свежее дерево, что я нашла в одном из сараев, не очень подходило по размеру, да и оказалось слишком твердым, но, как временный вариант, должно было сгодиться. Помня, прошлый неудачный опыт я не торопилась. Но забить несколько гвоздей не так уж и просто в этот раз я не отбила пальцы, но гвозди не желали вставать на место как следует. Они или сгибались, или вовсе не желали вбиваться в дерево, Жаль, я не знала подходящих чар. На боевом факультете такому не учили. Пока я думала, как разобраться с дырой в заборе и не покалечиться, заметила на соседнем участке нового знакомого. Один из винценосных братьев, тот, с кем вчера пробовали местные крепкие напитки. Принц Файон щеголял голым торсом и орудовал сразу двумя короткими мечами, окутанными тьмой. Чучело из соломы и дерева нещадно страдало от его ударов, Но я бы не сказала, что все в его технике было идеально, он словно красовался перед несуществующей публикой и не стремился победить врага. Признаться, младшему Ван Дрейкону было чем покрасоваться: высокий рост и отлично развитая мускулатура, добавить к этому еще смазливую мордашку, харизму и вспомнить о его статусе, а девушек наверняка от боя нет. Правда, меня таким же не впечатлить. Я за годы учебы на однокурсников насмотрелась до тошноты. Файон словно почувствовал мой взгляд и обернулся. Ну вот, меня опять заметили. Принц лучезарно улыбнулся и помахал мне рукой. Пришлось помахать в ответ. Я надеялась, что на этом соседское дружелюбие закончится. Но Файон бросил тренировку и направился в мою сторону. Сбегать было глупо. Это надо было вчера делать, прежде чем ввязываться в спор. Трис. Просиял его высочество, облокачиваясь на хлипкую преграду между нашими землями, и та недовольно заскрипела под немалым весом темного. «А что это ты тут делаешь?» Любопытный взгляд зацепился за молоток в моей руке. «Сокращаю зону конфликтов с вашим братом, но пока не очень успешно». «Да, я заметил», — младший принц усмехнулся. Еще вчера. Уже сварила зелье?» «Угу, всю ночь варила». «Я смотрю, вы прямо жаждете опоить старшего брата вашего сочетства. Может, есть кто-то на примете ему в пару?» «Может, и есть. Но я доверюсь вам, Нейт Ристания, в этом вопросе», — ответил принц загадочно. «Думает, я постараюсь и его братцу, кого похоже, подберу?» По выражению лица принца я так и не поняла. К счастью, эту тему Фай сам решил сменить. Еще вчера...» «Мне кое-кто обещал продемонстрировать свои боевые навыки», — вдруг напомнил он. «Сейчас?» Я удивленно вскинула бровь. Если честно, я надеялась, что принц забудет об этом. «У меня как раз тренировка что-то не идет. одному как-то неинтересно». «А что же ваш брат не помогает?» «Он немного занят», — отмахнулся Файон. «Я как бы тоже. Дыра сама собой не починится, тут либо магией, либо ручками». Как мягко отшить принца, быстро не придумывалось. Если бы я вчера ничего такого не пообещала, то легко бы отказалась. Но слово не дракон, улетит, на цепь не посадишь. Хорошо, но вы мне поможете после с починкой забора. Строго глянула на младшего принца, пытаясь копировать его братца. Мне показалось, на Файона такое хорошо действует. «Приколотить доски?» — уточнил принц, немало удивившись. Я кивнула. «Ну да, не царское это дело. Мне даже стало интересно, согласиться или нет». «Легко», — ответил принц, и чуть ли не силой утащил меня на свою территорию. Точнее, своего брата. Это же его замок, как я поняла. Я бросила взгляд на Этель, устроившуюся в тенечке, но та не обращала на нас никакого внимания. Что-то строчила в своём артефакте связи. «Ладно, я ведь и сама хотела потренироваться». К тому же, помериться силой с принцем должно быть интересно. А что тренируем, ваше высочество? Силу, выносливость, магию? Фай как-то тяжко вздохнул, медля с ответом. Всё. Но магию в первую очередь. Значит, нас ждет смешанный бой. Прекрасно. Как раз то, что я люблю. Можно хитрить, используя и магию, и физическую силу, действовать непредсказуемо. Особенно это весело делать с новым противником, который не знает, на что я способна. Я не спешила атаковать первой, как и впечатлять принца мощными защитными заклятиями. Зачем, если можно просто ловко увернуться? Но очень скоро начала злиться. Меня явно дурачили. Фай словно играл со мной, красовался и при каждом удобном случае пытался меня, мягко говоря, потискать. То случайно до бедра дотронется — то прижмет к себе совсем не в боевом захвате. Неужели весь его интерес заключался только в этом? Сказать, что я разочаровалась, ничего не сказать. Кое-кто заслужил хорошей трёпки. Магия, как светлая, так и тёмная, рвалась в бой. Большого труда требовалось удержать последнюю от очередной глупой выходки. Хотя, уверена, тёмному принцу не помешало бы наказание, вроде того, что досталось Торнвилу, или Нейру Бордику. Но я хотела в этот раз не предоставлять дело случаю, а сама проучить несносного принца. Прежде чем темная магия вырвалась из-под контроля, мне удалось ее удержать и направить. Такое удавалось крайне редко на тренировках, поэтому мою темную магию быстро списали со счетов в академии. Но если такое удавалось, мощность заклинания была впечатляющей. К тому же я использовала светлую магию для маскировки. Для мага попроще, такое комбо представляло бы серьезную опасность, но для Темного принца — в самый раз. Даже если он не раскусит эту технику сразу, наверняка в процессе распада светлого заклинания почувствует темную магию и успеет защититься. А если нет? Оно в любом случае не смертельное, но полежит немного у лекарей, с кем не бывает. Я гневно пыхтела, с трудом удерживая темное заклинание. Принц самодовольно улыбался и явно не ждал от меня ничего серьезного. Он снова подступал ближе и явно намеревался опять воздействовать простым заклинанием, блокирующим магию, а потом грубой физической силой. Но в очередной раз все пошло не по плану. Заклинание уверенно шло на принца. Я не сомневалась, он не осознает всю степень опасности. Это было видно по его ухмылке и горящему азартом взгляду. И это вместо того, чтобы сосредоточиться и готовиться к защите. Но результат меня удивил, и, надо признать, застал врасплох. Светлое заклинание, принц с легкостью развеял, так и было задумано. Но к темному, которое оно маскировало, Файон не был готов. Но оно все же не поразило его. Мощнейший щит вспыхнул сам собой без какой-либо подготовки и манипуляций со стороны его высочества. Щит оказался непростой. Мое заклинание отразилось от него и полетело в обратную сторону точно в меня. Вот только случилось это настолько быстро, что я не успела ничего предпринять. Пролежать мне полостом месяц — это в лучшем случае, а в худшем — я нарвалась на семейную защиту ван Дрейконов, и это она теперь ударит по мне и, скорее всего, усилит действие заклинания. Мысленно я корила себя за вспыльчивость, которая помешала трезво оценить ситуацию и противника. Но не успела я помолиться всем богам, как оказалась в кромешной тьме. На мгновение уже решила, что заклинание настигло меня быстрее и в каком-то уж совсем извращенном виде, так что сразу отправила в царство мрака. Но все оказалось еще хуже. Мрак оказался не совсем беспросветным и всепоглощающим. Тьма окутала не облаком — Остальными объятиями, из которых было не вырваться, и у этой тьмы было лицо красивое такое, породистое. А еще тяжелый гневный взгляд, так и говорящий, что вот теперь можно начинать молиться. Вы еще большая неприятность, чем я представлял, процедил темнейший принц Рейринга. Обида больно кольнула. Можно подумать, я все это делала намеренно. «Между прочим, эти принцы доставляют мне неприятностей не меньше, чем я им. Но ничего сказать в своё оправдание или защиту я не успела. Принц Анрей продолжил меня отчитывать раньше, чем я успела открыть рот. При этом его лицо оказалось совсем близко от моего, ведь он прижимал меня к себе и нависал надо мной из-за разницы в росте. Вы хоть понимаете, что только что чёте не натворили? Какую смертельную опасность создали своими необдуманными поступками?» Говорил он тихо, но звучало, словно рычание разгневанного дракона. Ну и характер. «Простите, на вашей территории я по приглашению младшего принца. Перестала я строить из себя недобитую немощь. Правда, смотреть принцу прямо в глаза не смогла. Стыдливо опустила взгляд вниз. И заверяю, смертельная опасность принцу не грозила. Могу поклясться на любом артефакте, у меня не было злых намерений. Мы тренировались». Принц Анрей шумно выдохнул, обдав мою макушку горячим дыханием, щекотно и волнующе, я, испугавшись собственной реакции дернулась, Но хватка принца только усилилась. Впрочем, одну руку он тут же освободил и жестом обхватил мой подбородок, заставляя поднять на него взгляд. «При чем тут мой брат?» — жестко произнес он. «Смертельная опасность грозила вам, а не ему». На это я уже не нашла, что сказать. Я глупо молчала, пялись на принца. Ощущала себя тоже очень глупо. Ситуация оказалась какой-то абсурдной. Мне и в голову не пришло, что принц скинется меня защищать. В душе поднялась буря противоречивых эмоций. «Все-таки странный этот принц. Видно же, что сам факт моего существования и соседства его дико раздражает. Зачем меня тогда спасать? Если бы со мной что-то случилось, то по моей вине...» Но, видимо, я недооценила благородство Андрея Ван Дрейкона. К счастью, тьма вокруг нас рассеялась, принц тут же отпустил меня и отступил. Файон успел подбежать к нам и оказался совсем рядом, выглядел младший принц, мягко говоря, ошарашенным. Но ситуацию он оценил очень быстро, легко улыбнулся и явно выдохнул с облегчением. «Ну ты даёшь, Трис! Не знал, что ты настолько сильна, чтобы так легко пробудить нашу родовую защиту!» Фай обворожительно улыбнулся и подмигнул. А вот мне было как-то невесело. «Да, весьма неожиданный уровень от фермерши», — неожиданно поддержал брата Анрей. Уставился на меня так выжидающе вопросительно и сложил руки на груди. «Это я сейчас должна объяснить, откуда владею темной магией? Нет, но ну это неслыханная наглость. И что за пренебрежительная фермерша?» «Я бы не отказался послушать более подробно про вашу родословную, Ней Венс. совершенно серьезно заявил принц Анрей. «У своей жены будете расспрашивать про родословную?» Голос мой сорвался. «Да что уж там, меня потряхивало от злости. К счастью, темная половина отдыхала после мощного заклинания, а то кое-кому пошли бы рога или что еще похуже». «Я не женат», — совершенно спокойно и серьезно ответил принц Анрей. «Ну, или мне казалось, что он невозмутим внешне?» «Значит, у невесты», — процедила я ему в лицо. «Кажется, принц все таки напрягся, и мускулы и не один, дрогнул на его лице». Но ответил за него младший брат. «Да нет у него никого», — весело сообщил Фай, подошел поближе и хлопнул брата по плечу. «Будь иначе, может, у него бы и не было времени меня доставать». «Я даже не удивлена». «С таким-то скверным характером...» — ляпнула я раньше, чем успела подумать. Взгляд одного из сильнейших темных магов Рейринга почернел. Уверена, меня только что мысленно препарировали, а может, колесовали с последующим копчением. «Не думаю, что вы достаточно меня узнали, Ней Вэнс, чтобы оценить мой характер. Брать свои слова назад не в моих правилах. Тем более я действительно так думала». и поводов менять мнение пока не предвиделось. Но вы же как-то успели оценить меня за столь короткое время? Пожалуй, плечами, мол, совершенно не раскаиваюсь. Хотя под ложечкой засосало, тром чувствую, хожу по грани. Но здравый рассудок куда-то подевался и не заставил меня вовремя закрыть рот. Как там недалекая фермерша? Мужчина промолчал на это. А что тут возразишь, если он именно так думает обо мне? «В моей оценке вы ошибаетесь, а я в своей пока нет, потому что у меня даже желания нет знакомиться с вами поближе, настолько вы создаете неприятное впечатление». На такую откровенность принц шумно выдохнул и шагнул ко мне. Кончик его носа застыл в нескольких сантиметрах от моего. Признаться инстинктивно, хотела отступить, но сдержалась. Видимо, принц на это не рассчитывал, потому что теперь стоял ко мне непозволительно близко. Настолько?» Что мне удалось рассмотреть цвет радужки его глаз, темно-зеленые, а вовсе не черные, как я решила раньше, со светлыми крапинками цвета мха. Красивые и загадочные, настолько живые для темного принца, что на миг я растеряла весь свой запал и забыла, о чем мы спорили. А помнилось, когда эти глаза сузились, словно подозревали меня в чем-то нехорошем. Придется потерпеть, если не хотите проиграть спор, напомнил принц. Не успела я придумать достойный ответ, как вмешался Файон. Но «Ну все, хватит. Здесь и так слишком жарко. Возьмите перерыв, потом продолжите свои словесные баталии». «Ты прав. Это бессмысленная трата времени, так что я ухожу». Анрей, к моему удивлению, внял просьбе брата и резко отошел, словно я, бешеная Виверна. «Можешь продолжить свою тренировку с нейтрестанией». Я сегодня не смогу составить тебе компанию». «Ты серьезно? Младший брат был явно удивлен и возмущен таким раскладом, что подтверждало мою догадку. Он всего лишь играл со мной, возможно, так пытался флиртовать, но выбрал явно неверную тактику. «Она больше подходит тебе по уровню, ее квалификация позволяет, к тому же явно не станет щадить, как я. А мне надо по делам, сам знаешь каким». — удостоил нас пояснением принц. Моих возражений он не стал дожидаться. Пока я пребывала в шоке, темный принц раскрыл портал и шагнул в клубящуюся тьму. Я перевела взгляд на Файона. Тот пожал плечами и довольно так улыбнулся. Но я поспешила его расстроить. «Извини, но я не смогу остаться. Мне нужно собираться на драконью ярмарку в столицу». «Прекрасно. Даже не пришлось придумывать отговорку». Тренироваться с этим любвеобильным принцем мне больше совершенно не хотелось. Спасибо за опыт. До сих пор внутри потряхивает. Фай скрестил руки на груди, став еще мощнее в плечах, и сильно напомнил своего брата. Только выражение лица у него было, как у объевшегося сметаны кота. — А ты не в курсе? Ярмарку перенесли. Столица готовится к скорой свадьбе владыки. — Как перенесли? И когда она теперь пройдет? Еще вчера закончилось, а следующее, думаю, уже как обычно». «Как это закончилось? А бабушка не знает, получается? Это же грозит ферме серьезными проблемами». «А ты разве не в курсе? Должны были сообщить во все провинции заранее. Местная администрация должна была сделать публичное объявление и дополнительно известить всех фермеров», — пояснил Фай, словно читаемые мысли. «Прости». Но мне и правда пора. В сторону фермы я буквально бежала. Какая там дыра в заборе. Теперь была проблема поважнее. Гвозди и молоток так и остались брошенными на земле. Этель сначала обрадовалась моему возвращению. Но тут же оценила мой взъерошенный вид, без вопросов поднялась и побежала следом. Бабушка нашлась на кухне. Но не одна, а в компании незнакомой высокой девушки с длинной косой — На миловидном лице россыпь веснушек. Присмотревшись, я с трудом узнала дочку Милтонов, Вилму. Из озорной смешливой девчушки она выросла в красивую девушку. По расстроенному и обеспокоенному виду Ба я поняла. Она уже в курсе. А мы с Этель вернулись ровно в тот момент, когда ей сообщили неприятную новость. Давно я не видела, чтобы Чарлин Венс так гневалась. Даже со сломанной ногой она выглядела угрожающе. К счастью, весь ее гнев был направлен не на меня, а на Олдриша-старшего, отец моего нового знакомого, глава городского совета, и это в его компетенции сообщать подобные новости. Но, в отличие от других фермеров, бабушка не знала. «Может, ты как раз была в отъезде?» — предположила я. «Потом тебе явно было не до того». Бабушка призадумалась и перестала причитать по поводу неблагонадежности некоторых личностей — «Проверьте свой артефакт связи», — подсказала Этель. «Сейчас все официальные письма туда приходят». Бабушка кинулась искать свой артефакт. Ну, как кинулась? Поковыляла, помогая себе костылем, в сторону кабинета. У нее он, как и у меня, был в виде красивого браслета с драгоценными камнями, но она его не носила, только использовала по необходимости. Неудивительно, на ферме такая красивая вещица смотрелась весьма странно. «Так, а как просматривать старые письма?» Что уж скрывать, бабушка не дружила с современными артефактами, не любила их и совершенно этого не стеснялась. Поэтому и откровенно пренебрегала. «Давай, я помогу». Таких писем оказалось немало. Но я быстро нашла нужное. Увы, главе совета нечего было предъявить. Он сообщил о переносе ярмарки в срок. Да и мне с трудом верилось, что такой уважаемый человек... Ладно, что скрывать, мне не верилось, что у такого милого и симпатичного парня, как Лекс, может быть плохой отец, который бы строил козни против моей бабушки. Бабушка разочарованно выдохнула. В любом случае, доказывать что-то слишком долго. А нельзя купить яйца у других фермеров, без ярмарки, наивно предложила Этель. А еще есть же земли хранителей драконов, там ведь должно быть полно яиц. Не все так просто. В Рейринге традиция ярмарок сложилась за века. Купить дракона в нее можно, но не яйца. Даже если кто-то и согласится поделиться свежеприобретенными нерожденными дракончиками, слишком много времени уйдет на поиски такого продавца. Можно не успеть к сроку. А на землях хранителей драконов здесь можно купить только древние яйца, которые темные используют для привязки и контроля темной магии. Все так!» — подтвердила бабушка. «Надо признать, что я опоздала!» «Нет уж!» — решительно возразила я. «Зря, что ли, я приехала? Я еще не знала, как, но точно решила помочь бабушке во что бы то ни стало. Настрой помог, идея пришла мгновенно. В Рейринге, может, мы и упустили шанс, но есть и соседние страны. Там тоже есть драконы. Валуа!» предположила Этель, вспомнив самый богатый на драконов край. «Это было бы идеально, но оттуда нельзя вывозить драконов», расстроила меня бабушка. «Но я не собиралась так просто сдаваться. Тогда я отправлюсь в... Хм... Яргин!» Не самый дружелюбный край. Кажется, это одно из темных королевств, которое до сих пор не присоединилось к объединению темных земель. И если в Валуа берегли драконов как нечто самое ценное в мире, то там относились намного проще. «Отправлюсь туда, где драконам живется не так сладко», — повторила я с большим энтузиазмом. «Там не проводят ярмарок, зато есть знаменитый аукцион. Это, конечно, будет не милое путешествие в столицу Рейринга, а настоящее боевое задание. Ну ладно, может, не настолько страшно. Пусть будет все таки Приключения. Но, пожалуй, придется отправиться туда без отель. Подруга словно прочла мои мысли, укоризненно посмотрела на меня, поджав губы. Даже не думай, я отправлюсь с тобой. Я знала этот тон. Если сей Торндайк что-то решила, переубедить ее очень сложно. В конце концов, я же не на войну отправляюсь. Но все таки придется быть осторожными. В Яргине любят чистокровных светлых. Этель еще и внешне была истинной светлой. Впрочем, моя внешность для ергинцев тоже покажется привлекательной. Но за себя-то я не боялась, а вот Этель была далека от боевой магии. «Это слишком опасно», — попыталась возразить бабушка. А вот Вильма неожиданно оказалась на нашей стороне. «По-моему, это отличная идея. Я слышала, в Йергин стекаются все контрабандисты». и они привозят самых лучших драконов и яйца». Бабуля сопротивлялась до последнего, но трое против одной — заведомо проигрышное дело. «Только надо отправляться сегодня, иначе и эту ярмарку пропустим». «Я бы не стала называть это ярмаркой. Скорее, невольничий рынок для драконов», — поправила бабушка. Еще я слышала, что там до сих пор людей не волят. «А если какой-нибудь южный Тейр старых кровей заприметит тебя и захочет забрать в свой гарем?» — предприняла я последнюю попытку отговорить Этель от опасного путешествия. Но напугать подругу не вышло. «Да, вам, благородным Сейм, и жара яргинская не по вкусу придётся. Только намаетесь». Дочка Милтонов была солидарна со мной, я не сразу поняла, почему. «Вот я-то привыкла под знойным солнышком работать». Да и в драконах разбираюсь. А вот вы, юная ней, точно останетесь в изумрудном роге, быстро поняла, в чем дело Черлин. Как только тебя родители одно отпустили. Девчушка сразу сникла и надула губы. А вас же беспокоилась, пробормотала Вилма. Как только узнала, какие дела творятся, так сразу к вам. Ты останешься. Кто-то же должен помогать, Черлин, подбодрила я. «О, да! Мне очень нужна помощь!» — проворчала бабушка. Собираться долго не пришлось. Если все пройдет нормально, в Ергине нам даже ночевать не придется. Уйдём оттуда порталом в столицу Рейринга, а потом уже в Изумрудный Рог. Главное — с этим не затягивать. До истечения срока аренды фермерской земли осталось немного, а если этот план не сработает, придется браться за план Б, который еще надо придумать. Собрались мы быстро, ничего лишнего с собой не брали. Главное — деньги при нас и артефакты связи. Перед выходом бабушка протянула мне кольцо с антрацитовым камнем грубой огранки. Интересное. Металл выкован в виде змеи, во рту которой камень. Я была решила, что это полезный в дороге артефакт, но магические импульсы от него исходили слабые. Если я не ошибалась, в нем смешивались чары связи и защитные — только слишком слабые, чтобы работать как современный артефакт связи или хороший защитный амулет. Возможно, вещица очень старая, и чары ослабли, поэтому я поинтересовалась. Что это? Это кольцо. Возьми его с собой на всякий случай. Вижу, что кольцо, но зачем оно мне? Боишься, что не хватит денег? Камень был красивый, похож на кусочек кристалла, но едва ли представлял большую ценность. Тем более, если вдруг возникнет необходимость, я добавлю на закупку драгоценных яиц из своих или спешу с семейного счёта, папа точно не будет против. Но успокаивать бабушку по этому поводу не стала, ждала её объяснений. Да, только зря. Видимо, забыла о некоторых чертах Чарлин Вэнс. Она мастер говорить загадками и хранить тайны. Например, я до сих пор так и не поняла, кем был мой дед и что с ним случилось. По одной версии. Он был торговцем и просто не вернулся из очередного морского путешествия, и тогда бабуля переехала в провинциальный изумрудный рог, чтобы заниматься разведением драконов. По другой, папиной, его отец был генералом и погиб в военном конфликте с Ергином как раз-таки. Помню, как-то он мне даже показывал короткую саблю из тех мест и утверждал, что она принадлежала моему деду. Кажется, в тот момент меня впервые потянуло заняться боевыми искусствами и магией. Бегала по бабушкиному саду, размахивая саблей, пока мама не прекратила это безобразие. все таки тогда я была еще мала для такого оружия. Теперь-то я понимала, что та сабля могла принадлежать и торговцу, вообще кому угодно. Была еще и третья версия — моей мамы. Откуда она ее взяла, понятия не имею, но если ей верить, Дед был знатным тейром одного из темных королевств, какого именно не уточнялось. Потому что с бабушкой они не были женаты, а отец — его незаконно рожденный сын. В детстве я любила слушать эти семейные сказки. С возрастом же поняла, как бы ни было на самом деле, неважно. Главное, благодаря этому мужчине у Черлин появился сын, а у него я. И уже за это можно поблагодарить его. «Сомневаюсь, что у тебя получится его продать», — усмехнулась бабушка, вырывая меня из воспоминаний. Обхватила мою ладонь с кольцом и сжала в кулак. «Используй его только в самом крайнем случае, если это будет вопрос жизни и смерти. Если вдруг что-то случится, с чем ты не сможешь справиться, поверни камень по часовой стрелке». «И что произойдет? «Надеюсь, тебе не придется это выяснить на собственном опыте». Снова ушла от прямого ответа бабушка. При этом у нее было такое скорбное выражение, что у меня отпало всякое желание задавать вопросы. Возможно, это серьезный боевой артефакт, но так мастерски замаскирован, что я, глупая гусыня, ничего не поняла. «Баб, а помнишь ту саблю, что показывал мне папа в детстве? Она все еще у тебя?» «Саблю?» Ба нахмурилась, вспоминая. — Ты про ергинский клинок? — Отличная идея. Меньше с ним будешь выделяться. Черлин уже сама хотела отправиться за ним, но вспомнила про костыль и послала Вилму. Та быстро сбегала в кабинет и обратно. Оружие было легкое, в красивом кожаном чехле и идеально смотрелось на моем поясе. — Я вас провожу до порталов, — вызвалась дочка Милтонов. — На газете, конечно, не очень быстро. Но лучше, чем пешком. По пути я попробовала выяснить у дочки Милтонов, как Черлин угораздило сломать ногу. Увы, ответов она не дала. Скорее, больше вопросов появилось. Нас тогда не было в городе. Мы, когда вернулись, в шоке, конечно, были. Отец все пытался выяснить, как Черлин выбралась и вернулась домой. Но так и не понял. Словно порталом вернулась. Но куда, ведьми до таких чар? Бабушка целиком и полностью стихийный маг. Ведьма, как говорят в народе. На погоду может влиять, зелье хорошо варит. Ну и в быту отлично пользуется нейтральной магией. Но по силе не сравнить с темной и светлой магией. Да что ж там, нейтральные маги в принципе не способны открывать порталы. Это под силу только высшим, темным и светлым, самым сильным. Даже Этель такого не может, хотя из очень древнего светлого рода. «Выходит, добралась до ближайших стационарных порталов», — закончила со своими наблюдениями Вилма. Испытывала за бабушку настоящую гордость, даже не пожаловалась потом никому, а ведь наверняка ей было тяжело и не непросто с этим справиться. «Сама?» — скептически покачала головой дочка Милтонов. «Перебраться через пол драконьего хребта? Там знаете, какая местность дикая?» Я, конечно, понимаю, почему Черлин отправилась туда. В Рейринге совсем мало уголков осталось, где можно диких драконов встретить. Но там, на много километров, никаких поселений. Папа говорит, что в этой истории что-то нечисто. Но добиться от вашей бабушки правды, сами знаете, если она не хочет, ни у кого не выйдет. Но я ей верю. Ваша бабушка — герой». Вилма явно уважала и любила мою ба, восхищалась ею. но тут я была солидарна с ее отцом. Что-то в этой истории нечисто. А ведь я и не думала, что бабушка забралась настолько далеко. Может, помог кто? Глухая местность, тут же напомнила я себе, кого она там могла встретить, Еще и способного открывать порталы, ещё какого-нибудь принца. Даже от мысленных упоминаний темного высочества у меня нервно дернулся глаз. «Да нет, глупости, откуда там взяться принцу?» Пробормотала я, и, как оказалось, вслух. «Ты что-то сказала?» К счастью, Этель меня не расслышала. Мы уже добрались до стационарных порталов и попрощались с дочкой Милтонов. Остались последние приготовления перед отправкой в Яргин. Это и правда страна со своеобразными традициями, в чем-то даже и уникальными. Все женщины в тех краях должны скрывать нижнюю часть лица полупрозрачными кусочками ткани, показывать лицо публично дурной тон. К счастью, с этим мудрить не пришлось. Этель, без сожаления, пожертвовала свой голубой шарфик из драконьего шёлка, и мы покарамсали его, чтобы сделать повязки на лица. Неплохо было бы раздобыть еще тонкие накидки, в которых ходили местные женщины, чтобы скрыть нашу одежду и волосы. Но это уже не обязательно, Разберемся на месте. «Надеюсь, тебе не придется этим воспользоваться», Этель с интересом посмотрела на мой кинжал, привязанный к поясу. «Я тоже. Хотя я больше надеялась, что мне не придется доставать кольцо, которое я повесила на кожаный шнурок и спрятала в вырезе туники. Но другая часть, не иначе опять темная магия, на меня так плохо влияла, жаждала, чтобы что-то этакое случилось, и нам непременно пришлось воспользоваться кольцом. Очень уж хотелось узнать, как оно работает».